11. Через несколько минут я успела и порадоваться, что сбежала от принца не в трущобах, а в таком приличном и безопасном районе. Не проклясть этого негодяя всеми словами за то, что он увёз меня из академии, потому что совершенно не представляла, как туда вернуться. Вероятно, район был не просто хорошим, а очень хорошим. И сюда заезжали исключительно господа в собственных каретах потому что наёмный экипаж мне найти не удавалось. Хотя, может, для вызова кареты нужно знать особое заклинание, или они все стоят и ждут в специальном месте? В общем, улицы были пустынны. Я шла по ним, прячась от возможного нападения принца с воздуха в тени домов. И с каждой минуты свирепело всё больше. Хорошо хоть в направлении сомневаться не приходилось. Замок академии темнел далеко впереди. и Я могла разглядеть силуэты башенок с флагами, что видела из нашего окна. Надеюсь, что это хотя бы наша академия, а не совершенно посторонний похожий замок. Дворец, к примеру. Коробки поначалу кажущиеся лёгкими, вскоре начали всё сильнее оттягивать руки. И если пирожные вели себя прилично, то Амар всё время скрёпся и шевелил усами. В коробку они не влезли и торчали из заботливо прорезанной в торце дырочки. Во мне всё сильнее, крепло желание после возвращения в академию сходить в комнату принца ещё раз, уже осознанно, и оставить скребущегося дружка с огромными клешнями в его кровати. Пусть хорошенько за что-нибудь его тяпнет. Кстати, интересно, что же Элли понадобилось в комнате принца? Неужели она действительно намеревалась соблазнить его? Или она имеет какое-то отношение к покушению. Хорошо хоть девушка не успела посетить его и провести с ним ночь, а не то мне пришлось бы расхлёбывать все последствия, включая обозлённых поклонниц принца, ведущего себя ещё наглее, чем сейчас, и, упаси боже, возможной нежелательной беременности. Какой кошмар. Пока я размышляла о поведении своей предшественницы, фишинный квартал кончился, Не сменился обычная городской улица с плохеньким освещением, а следом совсем тёмным переулком, в котором не было ни одного фонаря. Я неуверенно замерла, глядя на громаду академии далеко впереди. Вдруг на меня нападут. Однако делать было нечего, и собравшись с духом, я шагнула в переулок. Тёмная форма академии удачно сливалась с тенями, и если бы не звук шагов по мостовой, я могла бы пройти незамеченный. Однако они выдали и меня, и моего преследователя. Через несколько минут я явно различила, что за мной кто-то идёт. Более того, он нагонял, и тяжёлые шаги звучали всё ближе. Грабитель, поняла я, и резко завернув за ближайший дом, приготовилась обороняться своими коробками. Разбойник подходил всё ближе, и я уже было собралась напасть на него первой, как Элен Негромкий голос разрезал окружающий мрак. Выдохнув, я едва не упала от облегчения. Милорд Трейнард. Я обессиленно привалилась к стене дома. Я думала вы грабитель. А я думал, мы договорились, что вы не покидаете академию, парировал мужчина, щёлкая пальцами. Над нами повисло несколько ярких огоньков, осветивших его лицо. Действительно, ректор академии собственной персоной. Меня похитил этот ваш принц, с возмущением выпалила я. И увёз в город, а потом я сбежала и заблудилась. А вы что тут делаете? Принц, значит, похитил, задумчиво произнёс ректор. И вот он показался мне каким-то нехорошим. Впрочем, он тут же перевёл взгляд на меня и признался: за вами слежу. Я почувствовал, что мой источник энергии удалился на значительное расстояние и решил проверить, где вы. Я внимательно посмотрела на мужчину. Он что, шёл за мной всё это время? Тогда почему не подошёл раньше? Может, думал, что я иду продавать его драгоценную жемчужину и хотел улечить? А когда я окончательно заблудилась, решил всё же догнать? Однако, если у ректора и были какие-то подозрения на мой счёт, они так и остались неозвученными. Вместо обвинений он забрал коробки из моих рук и недоуменно уставился на торчащие из одной из них усы. Вы что, купили лобстера? осведомился он. Как вы собрались его готовить? Открытый огонь на территории академии запрещен». Нет, я просто... Я замолчала, сообразив, что похищение Амара действительно выглядело глупо. Пожарить его я не смогу, и по техническим, и по этическим причинам. Он же ещё живой. Мне что, придётся покупать амаро аквариум? Так ему нужна будет и морская вода, и специальный корм. Как-то я плохо всё продумала. Просто он на меня посмотрел, и я решила его забрать. Неловко пробормотала я, не знаю, куда деть глаза. Я смотрю, вы присваиваете всех, кто на вас посмотрит. Вздохнул мужчина, открывая коробку и вытаскивая замученное аракообразное принца меня трансфера. Это прозвучало повелительно. Амар, не смея ослушаться, исчез в открывшемся зеркальном окошке. Мне показалось, что в нём смутно блеснула морская гладь, а затхлый воздух переулка на миг сменился солёным бризом. Это что, телепорт? Я так впечатлилась, что даже забыла возразить на обвинение мужчины. После того, как груз ответственности за судьбу Амары перестал давить на наши плечи, Милор Трейнерт подал мне руку. Я благодарно схватилась за его локоть. Как же хорошо, что это оказался он, а не настоящий грабитель. Рядом с ректором шагать по пустым улицам оказалось совсем не страшно. Я даже согрелась. Сообразив, что я действительно согрелась, хотя до этого ощутимо дрожала в тонком платье, я подозрительно посмотрела на мужчину. Он казался погружённым в свои мысли, поэтому я не стала спрашивать ни о ли это. Молчание рядом с ним не напрягало, а было уютным, и вынужденная прогулка стала казаться вполне приятной. Впрочем, как и многие приятные вещи, она вскоре закончилась. Поплутав по закоулкам, мужчина вырулил прямо к воротам академии, доставив меня до дверей крыла, где располагалось женское общежитие. Милорд трейнер вернул мою коробку с пирожными и отклонился. А я побрела в свою комнату, предвкушая чаепитие с Джиной, во время которого можно будет вовсю ругать одного заносчивого принца, по вине которого у меня случился такой насыщенный вечер. Пирожные оказались очень, кстати. Оказалось, Джина опять потеряла меня и вместо ужина пробегала между библиотекой, столовой и нашей комнатой, переживая, что я попала в беду. Ты куда запропастилась? скачав при виде меня с кровати, девушка уперла руки в бока и стала жутко похожа на карикатурную жену и из старых журналов, которая встречает мужа с калкой. Однако после того, как я ей всё рассказала, она перестала злиться на меня, но зато вознамерилась проучить принца за похищение. Мне с большим трудом удалось уговорить её сначала поесть. Может, после пирожных соседка подобреет. Принцу-то мне не жалко, а вот за джинну тревожно из наследника престола получился на диво огромный и жуткий дракон. Подруга у меня всего одна, и отдавать её на ужин рептилии и переростку я не собиралась. Немного успокоившись, Джина раздобыла горячего чаю. Оказалось, у нас с ней был огромный жестяной чайник, вода в котором кипятилась при помощи артефакта. Пирожных в коробке было много. Недаром они так оттягивали мне руку, пока корректор галантно не забрал коробку. Под чай с десертом, девушка потребовала, чтобы я рассказала всё ещё раз, поподробнее. То есть принц предложил тебе встречаться, а потом превратился в дракона и хотел покатать над городом, уточнила она, выбирая себе пирожное. Они все были такими красивыми, с кремовыми шапочками и украшениями из шоколада и фруктов, что она никак не могла определиться. Да, ещё и собрался купить мне платье и карету. Я не стала долго раздумывать и схватила шоколадный эклер. Негодяй, возмутилась Джина, наконец определившись и остановившись на фруктовой корзиночке. Разве можно предлагать такую приличной девушке? А тебе потом ходили бы сплетни, и найти хорошего мужа было бы сложнее. Хотя говорят свою прошлую э любовницу, это слово Джина произнесла шёпотом, покраснев, как клубника на её пирожном. Он выдал замуж за барона, но всё равно. Не хочу я замуж за барона. Я даже закашлялась от негодования. Тем более, если для этого нужно стать любовницей принца. Он я помедлила, подбирая слова. Он показался мне совсем неуправляемым. Как будто он делает то, что всбрёдёт ему в голову, и не думает о том, как это повлияет на других людей. И как это он мне раньше нравился? с отвращением отозвалась Зджина. Ладно, если ты не отпускаешь меня с ним поругаться, то давай хотя бы придумаем какую-нибудь месть. Давай. Я в восторге от того, что Джини не будут грозить проблемы из-за побитого принца, с энтузиазмом закивала головой. Можно поджечь ему волосы, и он станет лысым. А Джина эффектно щёлкнула пальцами, отчего вокруг нас прямо в воздухе зажглись десятки огненных шариков. Ух ты. Впрочем, они тут же исчезли, не успев спалить ничего из нашего скудного имущества. Не пойдёт, тогда нас накажут, я покачала головой. Месть должна быть недоказуема и ненаказуема. Тогда давай проберёмся к нему в комнату и вырежем дырки на всех штанах, а сами штаны зачаруем, чтобы принц видел штаны целыми, а все остальные в натуральном, то есть порезанном виде внесла подруга новое предложение, от которого я едва не поперхнулась. Интересно, а это не будет трактовано как покушение на королевскую честь и достоинство? Давай завтра подумаем на свежую голову, предложила я. Кстати, принц сегодня сказал, что позавчера я шла к нему в комнату. Ну, когда я ушла куда-то ночью. Я не говорила тебе, что собираюсь сделать что-то такое. Ты до сих пор ничего не вспомнила? посерьёзней Джина отложила пирожное. Я отрицательно покачала головой. Вздохнув, она продолжила: Да ничего ты мне не рассказала. Просто легла спать, как обычно. Мы говорили с тобой про принцев тот вечер, помнишь? Я быстро кивнула, чувствуя мимолётный холодок. Интересно, Джина раскусит меня однажды. Она девушка не глупая. Но про то, что ты собираешься к нему пойти, ты не упоминала. По откуда ты узнала, где его поселят?" вдруг спросила она. И тут до меня дошло не только то, что Элли не могла знать, где комната принца. Вдобавок к этому, она знала, что принца в его комнате нет, потому что он должен был прибыть только на следующий день. Да я же сама видела, как он приехал, то есть прилетел. То есть, если Элли и хотела согреть постель принца, Она планировала делать это без его участия. Это меня несколько успокоило. Ладно, как-нибудь разберёмся, что ей понадобилось в пустых принцевых покоях. Мы ещё немного построили планы мести, хихикая и заедая разговоры пирожными, и отправились спать. А утром оказалось, что мстить нам нет необходимости, потому что за меня принца уже наказали. Едва выглянув в окно, мы увидели, что принц нарезает круги во дворе. А стоящий рядом ректор ехидно это комментирует. «Тринадцать, А осталось ещё столько же. Донеслось до нас, когда мы осторожно отодвинули оконную раму. Для того, чтобы впустить свежий воздух, конечно же. Приличные люди же не подслушивают. А то, что до нас вдруг донёсся чужой разговор, не наша вина. Вы пожалеете», — прохрипел принц, лицо у которого уже было красным и потным. Я пожалуюсь. "Да, да. скучающе отозвался ректор. Плюс два круга за разговоры. Если есть силы болтать, значит и на пару лишних кругов найдутся." "Так вообще можно?" осторожно уточнила я, прикрывая раму. "Он может наказывать принца. Это же будущий глава государства. Я куплю тебе полную подшивку светской хроники за последние полгода и заставлю прочитать." Закатывая глаза, отозвалась Джина. Конечно, может. Он же его дядя, младший брат короля. Ректор младший брат короля. Получается он Герцог или кто? Шестерёнки в моей голове почти ощутимо закрутились, совмещая известные мне детали мозаики. Логично. Ректор и принц оба дракона. Значит, этим королевством правит драконья семья, и ректор её полноправный член. Ладно, пойдём собираться, а то опоздаем, отвлекла я Джину. Неохотно оторвавшись от созерцания горцующего по двору принца, она пошла собирать сумку. Итак, мой третий день в этом мире.